Глава 19. Время раскрывать карты. Соляные глыбы-хотты, которые используются как основные источники тепла в большинстве домов Наршвайна, добывают в моровых горах к западу от столицы, их даже поставляют в другие государства. Экспорт хоттов – важная статья в экономике графства. Из путеводителя по Наршвайну. Морган так и не выяснил недостающий ингредиент зелья. Но на следующий день он заперся у себя в кабинете и на все вопросы о том, как дела, только напряжённо сопел. Оставь, его уже не спасти. Берти Хидна осинил закрытую дверь священным знаком. Лучше пойдём за волосом из гривы коня альбиноса. Это был последний из известных нам на сегодня ингредиентов. И за ним мы отправились к господину Чупке Живаре, популярному изготовителю лошадинных упряжи. Как и вчерашняя шаманка, господин Живари назначил весьма экстравагантную цену за свою помощь. Спрашивается, что с ними не так в этих седых горах? Скучно живется, что ли? «Почистите конюшню и по рукам», – провозгласил этот не по годам бодрый старик. «А конюху я дам выходной. Давно обещал». «Может, мы лучше деньгами расплатимся?» – с надеждой спросила я. «Не-е-е». Этого добра у меня много. И действительно, интерьер в доме чубки, где мы вели переговоры, просто бил в глаза неприкрытой роскошью. Звучно скребя подбородок под бородой, господин Живари продолжил. И не вздумайте заплатить кому-то другому, чтобы он вычистил конюшню вместо вас. Мы с Берти Хором застонали. Дело в том, — объяснил старик, — что сразу ясно. Вы оба очень состоятельные чужестранцы. Я непроизвольно окинула взглядом свой наряд. Мои сапоги с колокольчиками потрескались из-за непредвиденного путешествия по зимним зонам. Плащ порвался в паре мест после бега в лесу, а выглядывающая из-под него одежда его всё была с чужого плеча. Свой единственный комплект из-за долины колокольчиков мы уезжали на день, всего на день, понимаете? Я отправила в стирку. Сегодня вечером я собиралась купить что-нибудь в деревне, но пока щеголяла в подвёрнутой во всех местах одежде Моргана, Берти выглядел примерно таким же потрёпанным жизнью. По глазам видно, отмахнулся, объяснил чубко Живаре. Обычно люди, оказываясь у меня в гостях, смотрят на всё либо восторженно, либо напряжённо. Вам же всё равно. Для вас это привычный уровень. Я лукаво прищурилась. «А что, если мы просто работаем с богачами?» «О, нет! Вы точно состоятельны сами по себе!» «У вас обоих есть уникальная расслабленность людей, которым не приходится думать о том, где поужинать подешевле. Хотя это не означает, что вы были богаты всегда!» Старик в упор посмотрел на Берти. «Я рос в многодетной семье. Конечно, не всегда!» Отмахнулся тот. А вы раньше были детективом, как я смею предположить? М-м, да. 30 лет службы в столичном округе. Чубко мечтательно прикрыл глаза, отдаваясь ностальгии. Но потом я перебрался сюда. Свежий воздух, омолаживающая смена рабочей деятельности и всё такое. Так вот, касательно цены за волос альбиноса. Она должна быть для вас значимой иначе вы не почувствуете важность приобретения и воспримите его как данность, по серии которой вас даже не расстроит. А в случае магических ингредиентов очень важно, чтобы вы дорожили ими, иначе их свойства ослабнут. Поэтому господин Живарь улыбнулся так хитро, как умеют только очень старые люди. Вас ждёт конюшня, лопата и вилы в углу. Через несколько часов я была близка к тому, чтобы начать молиться на ещё не полученный ингредиент, устроить госпопереворот в шлохе и короновать его, что угодно, лишь бы продемонстрировать мирозданию его важность. Только давайте прекратим эту пытку. Фух. Я отложила лопату, плюхнулась на свежий стоксина и интенсивно утёрла пот со лба. Берти глянул на меня, расхохотался, а потом сказал: Я все размышляю о том, с какого боку нам подобраться к загадке Хегал и Туфа. «Да? А я думала, ты решаешь, куда повесить седло?» Голден Халла действительно озадаченно смотрел на седло в своих руках. В начале уборки он снял его с какого-то гвоздя на стене, но не помнил, с какого. «Но это мне подскажешь ты, да, умничка моя?» – нежно заворковал сыщик. «Не со мной, с лошадью, обитающей в конюшне. Милая животинка работала моделью. Именно на неё господин Чубка примерял свою превосходную упряжь перед продажей. Лошадь была красивой и конкретно сейчас очень несчастной, растерянно перетаптывалась, явно думая, что любимый конюх покинул её навсегда, сменившись двумя пугающими чужестранцами. Берси в итоге повесил седло совершенно наобум, а я скормила кобылке припасённое завтрака яблоко и задумчиво проговорила: Пока что наша гипотеза заключается в том, что Хегал остался сознательной нежестью, ведь у них прижизненные заклинания сохраняются в силе после перерождения. Морган вчера подтвердил нам этот удивительный факт. Хегал Селон столько лет прожил, в смысле, просуществовал, и погиб явно прямо там в рассветной башне. Вряд ли он расстался бы с сундуком по другой причине. Может, нам поискать какие-нибудь легенды о местных личах? Личами по всей Лайнасии называют нежить, в которую перерождаются сильные колдуны. Правда, обычно она неразумна и агрессивна. По сути, личи являются просто очень опасными монстрами, но внешне они похожи на людей с пепельно-серой кожей и белыми глазами. Давай разделимся, предложил Берти. Кто-то поспрашивает людей, кто-то поищет в книгах. Согласна. И... есть еще кое-что, что неплохо бы обсудить. Я задумалась о том, как лучше сообщить Берти о недомолвках Силграса о Валате. Рэндом сказал, что Альф утаил от нас какую-то важную информацию. Но как мне объяснить об этом? Просто сослаться на интуицию или задним числом придумать какой-нибудь подозрительный факт? А может, начать потихоньку рассказывать Берти о шлейфе тайн, которая тянется за мной невесёлой паутиной. Нет, пока всё-таки рано. Это будет странно. Или уже нормально, даже честно. Или я таким образом просто разобью наше растущее взаимопонимание. Ай, как же сложно. Признаться, меня часто терзают подобные сомнения. Рано говорить что-то человеку или уже пора? Нужно вообще или не стоит? Например, Когда предупреждать нового знакомого о том, что ты не слышишь одним ухом, в какой-то момент объяснять, что у тебя, скажем, есть какая-то специфическая болезнь, а если ты сидел в тюрьме, стоит ли вообще когда-нибудь об этом заикаться, и сколько людей покинут тебя после тех и других признаний, погрязнув под шквалом собственных размышлений, в итоге я облизнула губы и протараторила: Силграс умолчал о чем-то важном, связанном с нашей миссией. Я не знаю, о чем конкретно, и не могу называть своего информатора, но нам стоит разобраться с этим вопросом до того, как вернуться в долину». Берти удивленно вскинул брови и, подпрыгнув, сел на перегородку между стойлами. «Интересно», — протянул он, оглядев меня с головы до ног так внимательно, будто впервые увидел. «Хорошо». Давай тогда разделимся иначе. Я займусь перерождением Гегеля, ты ложью Сильграса. Пойдёт? Партнёр. Партнёр, люблю это слово. Пойдёт, улыбнулась я. Берти стёрнул со стены рабочие перчатки и кинул их в меня. Но сначала придётся закончить с уборкой. Мы вернулись домой только вечером. Морган так и сидел у себя в кабинете. Я решила, что самое время возобновить поиски карты. Из 3 дней, отведённых мне на добычу гребня, у меня осталось полтора. Кайла подсказала, что искать нужно на живом существе, поэтому первым делом я совершила жестокое нападение на курвина. Прикрываясь тем, что ужасно скучаю по своему филину, я поймала сожалевшую птицу и стала всячески её почесывать, гладить и ласкать. Судя по его взгляду, Кори никогда ещё не испытывал такого стыда и унижения. Впрочем, уже пару минут спустя Воран передумал и с наслаждением раскинулся у меня на коленях. Глаза его подёрнулись мечтательной дымкой. Сомневаюсь, что Злючка Горвус часто его чешет. Одно печально. Карты на Корвине не нашлось. После этого я начала хищнически кружить вокруг Голденхалы, незаметно подкрутив мощность кристаллов обогревателей. И подкинув лишних дровишек в камин, я добилась того, что в шале стало действительно жарко. Берси снял кардиган, позаимствованный у друга. Берси расстегнул верхние пуговицы рубашки. Берси стянул её, оставшись в майке. Пристально уставившись на оголённые участки его восхитительного тела, я чувствовала себя извращенкой, особенно после наших вчерашних приключений. Карты не было. Да что ж такое-то? «Боги! А я ведь Моргана ледышкой дразню», — растерянно пробормотал сыщик, опершись спиной о кухонную стойку, где на жаровне ароматно булькал сливочно-лососевый суп. Неужели обиделся? Раньше он здесь такую парилку не устраивал. Легок на помине, со второго этажа спустился Гарвус, очень хмурый, с огромными синяками под глазами и с пустой чашкой из-под кофе в руках. Морган, душа моя, Бертс вскинул полувник в приветственном жесте. Я помахала от камина, где над углями жарило охотничьи колбаски. Готовить в камине было веселее, чем просто на жаровне, во всяком случае так решил Голденхалла. Я не была уверена, что это не противоречит эстетическим пожеланиям хозяина дома, но решила, что если что, с чистой совестью скину вину на Берти. Задолбали. Буркнул Морган, доставая из шкафа бутылку вина. «Кто? Мы?» «Нет. Идиоты, читающие книги за едой. Или за убийством. Кто бы и чем бы не облил наш рецепт, чтоб ему в гробу до скончания веков вертеться?» Я присвистнула. «Жёстко. Если что, я всё ещё готова помочь с...» «Нет». «Ну ладно». Я миролюбиво протянула в сторону доктора Шампур. «Я не могу. Тогда как насчёт того, чтобы съесть сосиску? Надеюсь, это не эвфемизм, поджал губы Морган. Мы сели ужинать. Совместная трапеза сближает, но не всех. Горвус так и продолжал игнорировать сам факт моего существования, если только я намеренно не обращала на себя внимания. Мне вспомнились все те шуловховские знакомые, которые никогда не пишут первыми, никуда не зовут, не спрашивают, как дела. Когда-то я обижалась на них, думая, что не интересна им. Потом стопроцентно убедилась в этом и в итоге продолжила общаться лишь с теми из них, кто всё равно интересовал меня, без ожиданий, без потребности в их инициативе. Морган был мне интересен, так что не отвертится. Как шутит Патрициус: "Если ты хочешь завести друзей во взрослом возрасте, просто поймай их за руку и не отпускай. Рано или поздно они смирятся". В какой-то момент Горвус агрессивно отложил вилку, потом резко стянул через голову свитер с высоким горлом, встал и напряжённо огляделся, будто искал в комнате притаившегося врага. Наконец он обвинительно уставился на Берти. "Почему здесь так жарко?" "Потому что так настроены кристаллы обогреватели", спокойно отозвался тот. "И зачем ты это сделал? Спалить нас хочешь?" Морган пошёл к хоттам. И стал уменьшать их мощность. Берти бросил быстрый взгляд в мою сторону, но я не посмотрела на него в ответ. Вместо этого я сидела, вытаращившись на лопатке доктора Гарвуса. Там над коёмкой майки был виден угол нарисованной прямо на коже карты. Эдакая разноцветная татуировка, по качеству исполнения ничем не уступающая картам в туристических путеводителях. А ещё там имелась надпись: «Это тебе, конфетка!» Я подавилась кусочком хлеба и всерьез вознамерилась умереть от удушья. «Рэндом, чтоб тебя!» Но мощный хлопок по спине от Голден Халлы не дал этому плану осуществиться. Берти, как ни в чем не бывало, улыбнулся Мургану. «Прости, скучаю по нормальному лету, вот и переусердствовал». Тот только головой покачал. После ужина Горвусноу отправился в свой кабинет, на неровной бой с книгой. Ну и что это было? Берти положил подбородок на сцепленные вместе пальцы и заинтересованно прищурился. Я не стала отпираться. Ты видел рисунок карты у Моргана на спине? Мне надо её рассмотреть, и я просто не придумала другой нормальный способ заставить его снять свитер. Спасибо, что взял вину на себя. Всегда, пожалуйста только у него там нет никакой карты. Есть. Прямо над майкой. Вот тут. Я показала на себе. Синави. Берси покачал головой. Я много раз видел Моргана в море, в термальных источниках и саунах. И сейчас вместе с тобой загадочно пялился на его лопатке. Там пусто. И вообще, что за карта такая? Уй-ё-ёй, только и сказала я. Берси пожал плечами и подлил нам облепихового чая. В воздухе явственно разливалось его нетерпение, яркое и читаемое, похожее на шелест персиковых деревьев на заре. Но сыщик неплохо играл в равнодушие, а я вспомнила свои дневные размышления на тему пора не пора и осознала: всё же пора. "Берси", сурово сказала я, жестом приглашая его перейти на диван. Разговор будет долгим. Боги-хранители. Он сглотнул. Ни одна хорошая вещь в моей жизни не начиналась с этой фразы. Что ж, будем надеяться. Я её сейчас реабилитирую, но не быстро. Жги, госпожа страждущая. Мой рассказ о знаках с джунглями, о богах, вообще о моём бытии в последние годы занял больше 3 часов. И забила волосами вроде. К сожалению, я не преувеличиваю, и тебе придётся поверить мне на слово. Услышь кто другой такую историю, обеспокоенно предложил бы собеседнику наведаться в лазарет, но Голденхалл не засомневался ни на мгновение, лишь воодушевился. Это потрясающе, воскликнул он. У меня такое ощущение, что ты сейчас сделала мне невероятный подарок. Что касается карты, то она наверняка видна только тебе. Но давай убедимся в этом. «Морган!» — заорал он и бросился к лестнице. «Морган! Выйди на минутку!» «О, боги! Он же не будет его насильно раздевать!» Зашипев от ужаса, вопросила я Кори. Ворон крайне внимательно слушал нашу с Берти беседу. «Карр!» — хмыкнул он. «Надейся!» Со второго этажа послышался скрип открываемой двери. Недовольная. Что тебе? Какая эта возня и вопли? Совсем сдурел. Извини, извини. После чего Берти Будренка сбежал с лестницы и направился напрямик к морозилке за горошком. Уже под вторым глазом у него разливался синяк. "Для меня у Моргана на спине нет карты", подытожил сыщик. "Значит, завтра придумаем, как обнажить его перед тобой". Так, может, стоило это нападение при мне провернуть? Я всплеснула руками. Он же теперь на стороже будет. Я быстро посмотрел. Ты бы вряд ли успела изучить ее и сопоставить с местностью. Ничего, разберемся. На крайняк усыпим и тайно посмотрим. Ты меня пугаешь, Голденхалла. И это мне говорит девушка, объявившая о своем знакомстве с хранителями? Ну-ну. А затем, очень довольной собой и жизнью, Берти плюхнулся обратно на диван и спросил: "Ты ещё не хочешь спать? Нет? Отлично. Значит, пришло время и мне рассказать тебе свою историю об академии Бури на острове посреди штормового моря, где маня зеркалах и тайнах древней эпохи. Не только же тебе поражать чужое воображение. Итак, слушайте, Нави". В итоге Спати уходила в некотором шоке. И Берси и Мурган. Да они же на вес золота. Обалдеть.